8. Все могло закончиться очень скверно. Неизвестно что вывело ученого из транса в самый последний момент. То ли пронзительный виск норы, то ли предупреждающий крик Дрейка. Собственно говоря, отреагировали они одновременно, когда тот стоял перед деревом, не предчувствуя опасности. То, что произошло, и в самом деле выглядело не угрожающе, а скорее даже декоративно. Как будто некий сумасшедший дизайнер со странным чувством юмора специально преодолел тысячи миль и прибыл на гоу айленд Его единственная цель – создать посреди птичьего базара на берегу маленького отдаленного островка, гипертрофированное подобие перевернутой китайской шляпы. Практически полное отсутствие листьев и густота кроны в значительной мере усиливали сходство. А разоренные гнезда, скалы и валуны, покрытые толстым слоем птичьего помета и свалявшихся перьев, подчеркивали абсурдность зрелища. Сцена напоминала ночной кошмар или замедленные кадры фильма ужасов. Бичима спасла, как выяснилось позже, ослабленная в дневное время реакция дерева хищника. А в том, что это хищник, причем свирепый и опасный, несмотря на кажущуюся внешнюю безобидность, Сомневаться уже не приходилось. Дерево было все-таки ночным хищником, и его извивающиеся ветви щупальца, ориентированные на молниеносный захват добычи, на этот раз немножко запоздали. С приближением шторма вокруг заметно потемнело, но до настоящих сумерек и наступления ночи было еще далеко. В нормальных условиях дерево едва ли пробудилось бы в это время суток, но здесь, в непосредственной близости от тысяч птиц, Присутствие которых раздражающе влияло на его рецепторы, спячка была нестабильной и неглубокой. Возможно, также несвоевременное пробуждение монстра вызвал оглушительный шум прибоя. А хорошо известно, что ни одно живое существо не может спать крепко, когда над ним бушует ураган. Слепо шаря по воздуху, змеевидные ветви и хищны тянулись к маленькому, толстенькому человечку, осмелившемуся подойти так близко к нему. Десятки извивающихся щупальцев готовы были уже оплести его тело своими объятиями и раздавить. Но рефлексы дерева убийцы все еще были замедлены. К тому же крик Дрейка и Норы вывел бичемо из оцепенения. Он отскочил назад, повернулся и бросился бежать. Ужас сковал его рассудок, но инстинкт самосохранения сработал и заставил ученого ринуться прочь, не разбирая дороги и ничего не видя перед собой. В эти мгновения им руководило только бессознательное стремление убежать от чудовища. Все равно куда, лишь бы подальше. Биолог так торопился, что, несмотря под ноги, он поскользнулся, споткнувшись торчащий из земли камень, и растянулся во весь рост, не пробежав и нескольких ярдов. Он попытался встать, но не смог. Лицо его исказило мучительная гримаса. Дрейк бросился на помощь. Том Белден, скользя и оступаясь, побежал за ним. Нора тоже устремилась вслед за Дрейком, но не потому, что хотела выручить Бичем, а совсем по другой причине. Ее любимый мчался навстречу смертельной опасности, и она чувствовала, что должна быть рядом и разделить с ним риск, а если понадобится, то и участь. Ветви дерева потянулись к распростертому биологу. Самые длинные из них со свистом секли воздух, Ударяя по земле всего в нескольких дюймах от его ног. Щупальца пытались достать и ухватить ускользнувшую добычу. Даже ствол дерева накренился вперед, помогая веткам приблизиться к жертве. Сорванную с пояса бутылку с зажигательной смесью, Дрейк метнул на бегу. Она разбилась у подножия дерева. Газолин моментально вспыхнул и взметнувшееся пламя в считанные секунды охватило монстра. Пылающая лужа растеклась по корням. Ворсистые питательные отростки с жадностью впитывали жидкость, но тут же, сморщившись, чернели и отваливались. В первое мгновение огонь не изменил поведение дерева. Оно по-прежнему протягивало свои ветви в сторону бичима, стараясь во что бы то ни стало добраться до него. Но вскоре действия чудовища изменились. Уже только часть щупальцев продолжала охоту. А остальные, извиваясь, пытались ухватить и раздавить терзающие их языки пламени. Крона дерева монстра все больше напоминала голову медузы-горгоны, отчетно сражающаяся с огнем ветви сплетенный клубок ее змей. Все происходило в полной тишине и поэтому выглядело особенно ужасно. Охваченное огнем дерево не издавало ни единого звука. Монстр боролся и погибал в гордом молчании. Дрейк добежал до бичима и поднял ученого на руки. Подоспевший Том помог ему отнести биолога на безопасное расстояние. Хотя все действия парня были достаточно осмысленными и целенаправленными, он еще не успел справиться с шоком. Юноша не мог оторваться от невыразимо жуткого и одновременно поразительно завораживающего зрелища, гибнущего в огне чудовища. «Осторожно!» – вдруг закричала Нора, шарахнувшись в сторону. Тут полно маленьких монстриков. Ой, да они же совсем крошечные. Вся площадка вокруг пылающего дерева буквально кишела микроскопическими зелеными тварями, которые десятками сыпались с горящих ветвей. В воздухе они были похожи на обыкновенные корешки, но, коснувшись земли, сразу приобретали уже знакомый облик. Лишенная органов зрения передняя часть, туловище цвета коры, и хвост из трех сложенных вместе стебельков с шипами. Некоторые попадали в огонь и сгорали, а избежавшие этой участи старались поскорее убраться из горячей зоны. Несколько особей поползли в сторону пригорка, куда Дрейк и Белден оттащили повредившего при падении ногу Битчима. Бледного, как смерть биолога, трясло, словно в лихорадке. Зубы его стучали, но он все же, задыхаясь, прошептал. «Уходите оттуда, мисс Холл! Умоляю вас, там слишком опасно!» Когда испуганная, с перекошенным от страха лицом Нора присоединилась к ним, Том и Дрейк снова подняли на руки рыдающего ученого и понесли вверх по склону. Тридцать футов, сорок, пятьдесят. За их спиной пылал и корчился в огне монстр убийца Корни его судорожно выгибались, царапая неподатливый камень. Внезапно дерево прекратило сопротивление. Почерневшие обуглившиеся ветви безжизненно повисли. Ствол еще какое-то время подергивал, соклоняясь то в одну, то в другую сторону. Потом надломился и рухнул. Из прогоревшей насквозь сердцевины посыпались искры и взметнулся длинный язык пламени. — Корни! Посмотрите на его корни! — срывающимся голосом закричала Нора. Корни словно продолжали жить своей собственной жизнью. Они тоже горели, но не прекращали извиваться и вздрагивать до тех пор, пока не превращались в золу. Вскоре от дерева монстра не осталось ничего, кроме толстого слоя белесого пепла. Налетающий порывами ветер подхватывал его и пригоршнями расшвыривал вокруг. Над пепелищем поднимались вверх тонкие струйки дыма. Огонь погас только тлели еще несколько угольков. Поднявшись наверх, Дрейк и Белден положили биолога на землю. Том размял затекшие руки и неуверенно произнес. «Скажите, мистер Дрейк, это все наяву или я уже свихнулся? Как оно сюда попало, если я сам помогал высаживать эти деревья в долине горячих ключей? И что это было? Кто-нибудь, ради бога, ответьте мне, что это было?» «Полагаю, нам лучше услышать ответ из уст доктора Бичима, сухо сказал Дрейк. «Ну-ка соберитесь, доктор. Да сгорело, но сгорело. Бояться больше нечего, все в порядке. Возьмите себя в руки и начинайте рассказывать». «Это я. Я во всем виноват», — хриплым голосом с трудом произнес биолог. «Я сам выпустил их на волю» хотя тогда и представить не мог, чем все обернется. Начальник базы отвернулся, чтобы не видеть преисполненного запоздалым раскаянием ученого. Дрейк спустился вниз и остановился у покрытого пеплом пятачка. Носком сапога ловко отбросил в центр пожарища, где еще тлели угли, вяло подергивающегося монстрика с опаленным хвостом. Потом второго, третьего, обошел вокруг сгоревших останков методично швыряя в огонь уцелевших тварей. Одни сразу вспыхивали и моментально сгорали, другие еще долго корчились, потихоньку поджариваясь в горячей золе. Убедившись, что в живых никого не осталось, Дрейк возвратился к спутникам. «Наконец-то я понял, что собой представляют эти маленькие зеленые дьяволята!» — сказал он мрачно. «Вы не поверите, но это всего лишь почки!» «Та гадина, которую мы сейчас сожгли, размножается почкованием. Когда они созревают, то сами отделяются от ветки и начинают жить самостоятельно. Но огонь заставил спасаться всех, в том числе еще недозревшие почки. Вот откуда там было столько мелочи. А мы с вами гадали, доктор, почему у деревьев ветки то ли обломаны, то ли объедены. И псевдофлора ваша – это те же самые чудовища-людоеды» только еще маленькие». «По-моему, у доктора Бичема перелом лодыжки», — негромко сообщила Нора. Дрейк в бессильной ярости сжал кулаки, но когда заговорил, голос его звучал спокойно и уверенно. «Значит, нам придется его нести. Выходим немедленно. До базы путь не близкий, а время уже позднее». Бичем, испугавшись, прекратил всхлипывать и заниматься самобичеванием. Рывком сел и стал ощупывать больную ногу. «Нет, кость цела», — решил он, наконец, вздохнув с облегчением. «Всего лишь небольшой вывих или сильное растяжение». «Что в лоб, что в полбу? пробормотал себе под нос Дрейк и тоже склонился над ученым. Перелом действительно не прощупывался. Нога, правда, уже опухла, и ступать на нее было слишком болезненно. Биолог смог бы еще, наверное, проковылять десяток шагов, но добраться до поселка самостоятельно ему точно не под силу. Дрейк выпрямился и осмотрелся. Ветер заметно усилился, зловеще завывая между прибрежными утесами. Птицы косяками возвращались с охоты, но снова лететь в сторону моря уже не отваживались. Вдали над горизонтом на западе темнела широкая полоса сгустившегося мрака. Эта полоса возвещала не о скором наступлении ночи, а о приближении штормового фронта. Похоже, на этот раз метеорологи не ошиблись в прогнозах. Океан тоже потемнел и весь покрылся бледными барашками. Орёв прибоя стал ещё громче и яростней, чем полчаса назад. Дрейк обратился к сидящему в неудобной позе биологу. В голосе его не было сочувствия, только ледяное презрение и плохо скрываемая враждебность. Придется вам обхватить нас за плечи и прыгать на одной ножке бичем, а мы с Томом будем играть роль костылей. Если попадется подходящее дерево, попробуем вырезать вам настоящее. Будет больно и неудобно, но другого выхода я не вижу. Ученый закрыл глаза и слабым голосом произнес. «Оставьте меня здесь. Это я во всем виноват». Смерть Кейси и Томаса на моей совести. Вот и нечего меня спасать. Прекратите городить чушь, доктор, — рассердился начальник базы. Времени еще уйма. Как-нибудь доберемся. Он нагнулся и решительно подхватил ученого под мышки. Я понесу его ружье, — предложила Нора. Том с Дрейком совместными усилиями поставили Бичема на ноги. Одной рукой тот обхватил шею Белдена, другой шею Дрейка. Уже первые шаги показали, что такой метод передвижения обладает рядом существенных недостатков. Во-первых, это было неудобно, во-вторых, тяжело, в-третьих, ужасно медленно. На сильно пересеченной местности он вообще не годился, но ничего лучшего предложить никто не мог. Они тронулись в путь. Сильнейший порыв ветра, прорвавшийся сквозь береговые скалы, с такой силой ударил в спины, что едва не свалил их с ног. Скорость идущего прогулочным шагом пешехода составляет приблизительно три мили. Учитывая повисшего на них биолога и особенности рельефа, даже миля в час казалась недостижимым рекордом. Элементарный подсчет показал, что такими темпами они доберутся до поселка спустя несколько часов, после наступления темноты. И Дрейк знал, что шторм доберется до них значительно раньше. Небо темнело с молниеносной быстротой. Четверо обессиленных людей не успели преодолеть Эмилии, а остров уже окончательно накрыла серая, угрюмая пелена. Ветер крепчал. Его шквалистые порывы с ожесточением обрушивались на каменистую почву. Смерч уносил в океан сухие листья, траву, мельчайшие частицы грунта и прочий мусор. Том вел себя просто замечательно. Он тащил биолога безропотно, молча и не жалуясь. Лишь однажды, когда Бичем совсем выдохся, и они остановились немного передохнуть, он неожиданно спросил. «До сих пор в толк не возьму. Как же то дерево добралось от горячих ключей до птичьего базара?» «Точно так же, как мы с тобой». Сердито буркнул Дрейк. «Ножками». Юноша растерянно замолчал. Продвижение возобновилось. Они шли черепашьим шагом, то спускаясь во враги и низины по крутым склонам, то взбираясь наверх по осыпающимся кручам. Пронизывающий ветер забирался под одежду и норовил сбить с ног. От него перехватывало дыхание и слезились глаза. Бич не выдержал и прохрипел. «Все, не могу больше, руки отваливаются». Поскольку у него действовала только одна нога, основная нагрузка приходилась на руки, которыми ученый держался за шеей спутников. «Ладно, сейчас поменяемся местами», — устало проворчал Дрейк. «Заодно и передохнем пару минут». Они отыскали среди камней защищенную от ветра площадку и остановились. Балден, чья физиономия выражала решительное недоумение, снова отважился на вопрос. «Что же это за дерево, если оно вовсе и не дерево?» Дрейк осторожно усадил бичема на плоский валон. Ученый тяжело дышал и морщился, растирая руки, но потом все же решился объяснить. «Ты не совсем прав, Том», — начал он. «Это все-таки дерево, только очень необычное. Я предполагаю, что они ведут свое происхождение от древних и давно вымерших видов» обладавших повышенной внешней чувствительностью, типа известных нам насекомоядных растений. Уверен, что данный фактор стал решающим в процессе их миллионлетней эволюции в условиях изолированного антарктического оазиса, горячих озер. Все равно не понимаю, упрямо покачал головой Белден. Откуда же тогда взялись маленькие уродцы? Я их сначала считал насекомыми, вроде жуков или гусениц. «Они — потомство деревьев», — с грустью ответил биолог. «И к насекомым никакого отношения не имеют». «Да, они умеют передвигаться, но это всего лишь растения». Я понял, как только препарировал первый мертвый экземпляр. Поэтому мне сразу пришла в голову мысль о солярке, а позже об аминотриазоле. Это гербицид, с помощью которого уничтожают сорняки на газонах. Пояснил он специально для Норы, которая не знала об употреблении данного препарата. Оазис горячих озер занимает площадь в сотни квадратных миль. Почва там подогревается подземной вулканической активностью, как у нас на острове в долине гейзеров. Геологические условия там сформировались миллионы лет назад и обитающим в оазисе живым организмам пришлось либо приспосабливаться, либо погибать. Специфика этого региона в том, что весной ночи короткие, а дни долгие, осенью все наоборот, а летом и зимой дни и ночи растягиваются на месяцы. Растения легко приспосабливаются к непрерывному освещению, но они могут долго существовать в темноте. «Им необходим солнечный свет, иначе они перестают усваивать извлекаемые из почвы питательные вещества». «Пройти», — бесцеремонно прервал его начальник базы. «Вы готовы, бичим?» Тот тяжело поднялся, неловко балансируя на здоровой ноге. Дрейк наклонился, чтобы ученый ухватился за шею. То же самое сделал Том с другой стороны. Нора подняла ружье и повесила на плечо. Все понимали, что дробью монстра не одолеть, но никому не пришло в голову расстаться с оружием. Они опять тронулись в путь, с трудом передвигая налитые свинцом ноги. Бич им, похоже, оседлал любимого конька. Он задыхался, по лицу его текли слезы, но биолог упрямо продолжал незаконченную лекцию. «А вот животные, к примеру, переносят полярную ночь безо всякого вреда для себя». При условии, разумеется, что у них есть пища. Теперь вы представляете себе, перед какой дилеммой оказались живые организмы, населявшие в те далекие времена район горячих озер. Летом растения росли спокойно, но зимой они лишались питания. В умеренных широтах проблема решается просто: деревья на зиму впадают в спячку. Но там, где круглый год стоит тропическая жара, Такой вариант отпадает. Они вышли на открытое место, и ветер сразу набросился на беззащитных людей. Насыщенные влагой туги и объятия шторма оставляли обжигающие соленые потеки на их лицах и одежде. Грозовой мрак над головами прорезали редкие молнии, и тогда наверху оглушительно гремел гром, присоединяя свой голос к грохоту прибоя. Из-за шума едва можно было расслышать слова бичима с увлечением, излагавшего свою гипотезу. Тогда растениям пришлось изобрести новый метод выживания, и они его изобрели. Кстати говоря, пионерами они не стали. Еще раньше нашли выход орхидеи. А лишайники — это вообще чудо. Два разных типа живых организмов, ни один из которых не может существовать без другого. Можно привести и другие примеры. Насекомоядные растения вырастили себе цветы ловушки и мускулы, чтобы мгновенно захлопывать лепестки, как только внутрь попадает какое-нибудь насекомое. На Мадагаскаре вот уже несколько столетий существует предание о плотоядном дереве. По словам очевидцев, у него был короткий, но толстый ствол и извивающиеся ветви, похожее на щупальца осьминога. Имя оно ловило мелких животных, приблизившихся неосторожно к нему на близкое расстояние. В том же предании говорится, что обожествлявшие дерево местные племена приносили ему и человеческие жертвы. Пробиваясь сквозь бурю и мрак с повисшим на его плече бичимом, Дрейк не удержался от усмешки. Ему тоже приходилось слышать легенду о мадагаскарском дереве-людоеде. Мифу о нем было много веков, хотя еще в прошлом столетии находились люди, утверждавшие, что видели это дерево своими глазами. Разумеется, они несли полную чушь, в которую никто не верил. Было дико и странно слышать из уст ученого эту древнюю историю, да еще в самый разгар антарктического шторма. С другой стороны, если вдуматься... Они сами не более часа назад сожгли и уничтожили хищное дерево, поразительно похожее на описанное в легенде. «Они придумали, как им добывать пропитание, когда солнце на долгие недели уходило за горизонт», — вещал воодушевленный своим красноречием биолог. Летом деревья укоренялись и поглощали солнечный свет, получая из почвы все необходимые питательные вещества. Чтобы нормально расти, они должны были сохранять неподвижность. Но как только наступала зима, их образ жизни разительно менялся. Длинные полярные ночи заставили их научиться двигаться и самостоятельно находить пищу. Налетевший шквал, мощный и упругий, как гигантская резиновая дубинка, ударил прямо им в лица и едва не опрокинул навзничь. Дождавшись, пока ветер немного утихнет, Дрейк вытер свободной рукой мокрое лицо и встряхнул головой. «Так дальше не пойдет», — решительно заявил он. «Я понесу доктора Бичема на закорках. Том, ты возьмешь мое ружье и рюкзак. Когда устану, сменишь меня. Нора, ты проверь фонари. Боюсь, они нам очень скоро понадобятся». «Оставили бы меня здесь», — неуверенно продолжил биолог. Протяну как-нибудь до утра. Думаю, в такую непогоду деревьев бояться нечего. Вы о них теперь все знаете и без меня справитесь. А я, если и подохну, значит, по делом мне. Гибель Кейси и Томаса это моя вина, хотя тогда я еще многого не понимал. И я не хочу, чтобы ваши жизни тоже были на моей совести. Молча Дрейк взвалил ученого на спину и пошел вперед. «Как устанете, сэр, я вас сразу же сменю», — напомнил Том Белден. «Только не забудьте сказать». Сильнейший ливень в мгновение ока охватил четверых спутников, вымочив их до нитки. Вода низвергалась с небес сплошной стеной, как будто там наверху кто-то опрокинул все ведра, открыл все шлюзы и взорвал все сразу дамбы. Видимость сократилась до минимума. Лучи фонарей пробивались не далее, чем на несколько ярдов, выхватывая из сумрака пузырящиеся лужи, серые проплешины лишайников, стойко сопротивляющихся хлещущим по ним струям, омытую влагой киргиленскую капусту, прибитую к земле дождем и ветром жесткую траву. И все же люди упорно продвигались вперед, хотя с каждым шагом идти становилось все труднее. Через некоторое время Дрейк остановился, перехватил биолога поудобнее и прохрипел. «Говорите бичим, что угодно, лишь бы отвлекало!» Он сам не желал думать, что с ним произойдет, когда ночная тьма окончательно покроет остров, и единственным оружием против нее будут их жалкие фонарики. Но еще больше Дрейк не хотел, чтобы об этом думали другие. Им еще только заблудиться не хватало, для полного счастья. Оранжевый трезубец молнии прорезал небо от горизонта до горизонта, и вспышка на долю секунды высветила блестящий от влаги каменистый грунт. Нигде поблизости не было видно ничего похожего на укрытие. Почеще бы так сверкало. Буркнул Дрейк, шлепая по лужам тяжелыми, промокшими сапогами. Нора держалась рядом, заботливо освещая ему дорогу фонариком. Словно откуда-то издалека до них донесся голос ученого заглушаемый раскатами грома и гулом разыгравшегося шторма. О дальнейшем развитии событий нетрудно догадаться. Так как глубинные слои грунта слишком сильно прогревались подземным жаром, растения обзавелись поверхностными корнями с капиллярными придатками, чтобы высасывать питательные вещества и воду из самого верхнего, наиболее охлажденного и богатого гумусом слоя почвы. Такое усовершенствование стало важным шагом на пути достижения основной цели. Теперь корни больше не служили якорем в долгую зимнюю ночь, а напротив превратились в средства передвижения. Один бог ведает, с чего все началось. Возможно, корень одного из голодавшегося растения случайно зацепился во мраке за корень другого. Хозяин корня почуял пищу, Но прежде чем до нее добраться, источник пищи необходимо было умертвить. Не знаю, кто из них вышел победителем, но убийца сожрал свою жертву и выжил. Со временем он научился использовать свои корни для передвижения, а ветви для нападения и самозащиты. Его потомки унаследовали все эти ценные качества и постепенно вытеснили менее удачливые виды из своей среды обитания. И, наконец, завершающим шагом на пути эволюции стала усовершенствованная система размножения. Очень многие деревья размножаются почкованием, но эти пошли дальше. Вместо почек они научились выращивать себе подобных, точные копии, только в миниатюре. Таким образом, они окончательно превратились в деревьев-охотников, а когда нападать стало больше не на кого, они принялись за своих же собратьев. Еще одна оранжевая вспышка перечеркнула небо, но не такая яркая, как предыдущая. Дрейк неутомимо двигался вперед с бичемом на закорках. Набравшаяся в сапоги вода противно хлюпала. Рядом семенила нора с двумя ружьями за плечами, а замыкающим шел Томбелден, который тоже тащил два ружья, свой дробовик и карабин начальника. «Так продолжалось миллионы лет!» — звучал, продираясь сквозь раскаты грома и шум дождя, назидательный голос ученого. «Сменились сотни тысяч поколений, прежде чем процесс эволюции привел к появлению дерева убийцы в том виде, который нам, увы, так хорошо знаком». Днём это самые обычные деревья. Они укореняются в почву и питаются традиционным способом. Те образцы, что отобрали мои коллеги в оазисе горячих озёр, были взяты летом, в разгар полярного дня, и в дальнейшем, насколько мне известно, ни разу не попадали в затемнённое помещение. И слава Богу, потому что в темноте у них просыпается охотничий инстинкт и они сразу превращаются в кровожадных монстров. Могу себе представить, во что они превратили бы станцию в бухте Гиссела, если бы попали туда полярной ночью. Зато летом, как я уже говорил, они вполне безопасны. Кстати, размножаются они тоже в летнее время. Созревшие почки отделяются от ветвей материнского дерева и расползаются в поисках пищи. Обычно они укореняются в норках и трещинах, выставляя наружу только стебельки с шипами. Но если им не удается найти подходящее местечко, почки тоже начинают охотиться. Поэтому они на нас и пытались нападать. Дождь и ветер не унимались. Темнота сгущалась, но это были только цветочки. Самый главный удар по острову природа приберегла напоследок. Дрейк размеренно переставлял ноги, словно не замечая тяжелые ноши за плечами. Он уже потерял счет времени, но в конце концов двойная нагрузка подточила даже его могучий организм. Приметив небольшой распадок с подветренной стороны от дороги, Дрейк, пошатываясь, свернул туда. Фонарь в руке Норы высветил плоский камень. Кряхтя от натуги, изнуренный носильщик опустил на него бичима и с трудом выпрямился. — Отдохнем минутку, — прохрипел он, — и сразу пойдем дальше. — Бросьте меня здесь, — опять взмолился ученый. Никто не удостоил его ответом. Дрейк подыскал местечко по суше и растянулся прямо на земле, не обращая внимания на сырость и льющуюся с неба воду. Томбелден примостился рядом и тихонько сказал. — Вам надо передохнуть, сэр. Дальше я его понесу. Затем повернулся к бичему и удивленно произнес, будто продолжая прерванную дискуссию. «Как такое может быть, доктор, что они охотятся на себе подобных? Они же истребят друг друга, пока не останется одно, самое сильное. Или я чего-то не понимаю?» Сильнейший порыв ветра и мощный раскат грома были ему ответом. Биолог приоткрыл глаза и устало сказал. «По-моему, я достаточно подробно все объяснил. Летом деревья укореняются и пачкуются, разбрасывая во все стороны созревших монстриков. Летом это просто деревья. С наступлением зимы и темноты они охотятся друг на друга и на своё же потомство, которое за летний период успевает изрядно подрасти. Согласен, к весне популяция порядком сокращается, но остаётся всё же достаточно особей, чтобы за лето снова размножиться. Одно дерево даёт сотни тысяч почек. Вот почему пищи хватает на всех. Картина действительно неприглядная, но такова жизнь, мой юный друг. Зимой там, наверное, такие битвы разыгрываются. С другой стороны, многие хищники не прочь полакомиться собственными детёнышами. Так что не стоит торопиться осуждать деревья, у которых, в отличие от львов и тигров, просто нет другого выбора. Ночь подкралась незаметно, застигнув врасплох четырёх смертельно уставших, насквозь промокших и продрогших людей. Они нашли временное на убежище в неглубоком распадке, защищённом от ветра, выщербленной эрозией скалой. Вокруг них, и под ними постоянно гремело, сверкало, свистело и завывало. Упругие струи дождя хлистали им в лица, а земля пропиталась влагой и превратилась в липкую грязь, разъезжающуюся под ногами. Стихия бушевала, но шторм еще не достиг своего пика, а только раскручивал обороты. Дрейк с неохотой поднялся, намереваясь отправиться дальше, и в этот момент шум ночной бури огласился... Пронзительным воплем норы. На краю распадка, в котором укрылись люди, возникло какое-то движение. Вспышка молнии на мгновение озарила мрак, за ней другая. Они высветили перед путниками кошмарную картину. Одно за другим в низину спускались хищные антарктические деревья. Ветви переднего монстра беспорядочно извивались, помогая должно быть сохранять равновесие под натиском штормового ветра. Длинные узловатые корни выбрасывались вперед, держась за землю, и тут же сокращались с отвратительным скрипом, подтягивая нелепо раскачивающийся толстый ствол еще на несколько футов вперед. Это омерзительное передвижение напоминало поведение пьяного, с трудом удерживающего равновесие, чтобы не свалиться. Следом двигалось второе дерево. Его ветви щупальца шарили по сторонам, судорожно цеплясь за камни и неровности почвы. Очевидно, такой способ удерживать вертикальное положение во время бури был для него привычнее. Ствол второго чудовища равномерно раскачивался взад и вперед, словно маятник гигантского метронома. За вторым показался третий. В одной из его змеевидных ветвей был крепко зажат какой-то предмет, то ли обычный камень, то ли прихваченная по ходу добыча. Сверкнувшая молния на миг вырвала из мрака фантастическую процессию. Неторопливо бредущую вниз по склону туда, где эти три кошмарных создания собирались укрыться от непогоды и ветра и переждать бурю. Едва ли их интересовали люди, чуть раньше спрятавшиеся в распадке. Скорее всего, деревья-убийцы даже не подозревали об их присутствии. Четверо островитян незаметно покинули укрытие с другой стороны и вновь оказались во власти, распоясавшейся стихии. Лица их были бледны и угрюмы. От и ужаса подкатывала тошнота. Плечи Дрейка больше не отягощал биолог, но руки сжимали карабин. Он испытывал ненависть к гнусным тварям, уже погубившим дюжину человек, трех из которых начальник базы довольно близко знал. Он приблизил губы к уху биолога и крикнул, перекрывая гулу ветра: Скажите, Бичим, что будет, если хотя бы несколько отпочковавшихся монстриков попадут на большую землю? Поверят люди в опасность или позволят им спокойно вырасти и дать потомство? Держась за шею Балдена, ученый повернул голову и прокричал в ответ: Ни черта никто не поверит! Пока число жертв не начнет исчисляться сотнями, наши правители и пальцем не шевельнут. Деревья-убийцы получат такую фору, что потом с ними уже невозможно будет справиться. Они вступят в схватку с человечеством. За обладание землей. И я совсем не уверен, кто окажется победителем. Ослепительная вспышка молнии расколола пополам небосвод. Грома никто не услышал. Разряд, должно быть, произошел над океаном, вдали от острова, и затерялся в шуме прибоя. По-прежнему беспрерывно лил дождь и гудел над головами ветер, как будто в небе над Гоу-Айлендом зависла целая армада тяжелых бомбардировщиков. Маленький отряд снова углубился в ночь. Часто сверкающие молнии помогали людям сохранять направление. А когда промежутки увеличивались, Нора направляла луч фонаря в разные стороны, ища знакомые ориентиры. Белден споткнулся, зашатался и чуть не упал. Дрейк молча присадил Бичема к себе на плечи и, не глядя, сунул юноше свой карабин. Тот так устал, что даже не решился протестовать. Дрейк нёс учёного до тех пор, пока не понял, что не сможет больше сделать ни единого шага. Отдохнувший Том снова взвалил на спину беспомощного биолога. Тот опять расхныкался и потребовал бросить его прямо на дороге. Унизительное положение, в котором он оказался по собственной неосторожности, усугубляли угрызение совести и сознание вины. «Не подверни он тогда ногу, все четверо давным-давно были бы уже дома». Они пробирались сквозь ночь бурю, мокрые и грязные, голодные и напуганные. Дрейк решил немного изменить маршрут, чтобы дать хоть небольшую передышку измученным спутникам. До поселка оставалось чуть больше мили. К нему можно было выйти либо гребнем по прямой, либо ложбиной, начинающейся где-то поблизости и тянущейся до самой взлетной полосы. Люди там ходили редко из-за обилия камней, загромождающих дно и склоны распадка но зато в ней можно было укрыться от ярости урагана, который на открытом месте сразу валил с ног. Посветив фонариком, Дрейк отыскал пологий склон, и они начали спускаться, с каждым шагом ощущая, как ослабевает давление ветра. Примерно с четверть мили отряд двигался довольно быстро, хотя в нормальных условиях такой темп не устроил бы и калеку на костылях. Мужчины еще раз обменялись ношей. Нора аккуратно подсвечивала фонарем им под ноги. Да и идти стало легче, потому что ветер теперь дул в спину. Но надолго Дрейка все равно не хватило. Тяжесть за спиной стала невыносимой. Он все чаще спотыкался, и озабоченная девушка не отводила луч фонарика в сторону и светила только на дорогу. Очередная молния на миг ее осветила. И за эти доли секунды люди с ужасом успели разглядеть совсем рядом множество преградивших им путь деревьев. Это были антарктические деревья-людоеды. Казалось, что их несколько дюжин, хотя позднее выяснилось, что первое впечатление было ошибочным. Тем не менее, дальше идти было нельзя. Ложбину перекрывали чудовища. Их узловатые корни удерживали от падения короткие, не выше шести футов, покрытые жесткой корой стволы. Словно почуяв близкую добычу, Их кроны внезапно заволновались. Ветви задвигались, хищно шаря по воздуху в поисках жертвы. Дрейк остановился так внезапно, что чуть не уронил биолога. Нора предостерегающе закричала. Том Белден уронил свой дробовик и вскинул карабин. Дождавшись вспышки молнии, он открыл огонь и без видимого эффекта расстрелял весь магазин. Нора метнула зажигательную бутылку, но запал не сработал. Видно, отсырел под дождем. Все это было похоже на хорошо продуманную и заранее подготовленную засаду. Справа от них возвышался на склоне один кряжестый монстр, а на левом фланге расположились сразу два чудовища. Извивающиеся плети их ветвей угрожающе тянулись в сторону людей, а корни один за другим начали скрипя вытягиваться из почвы. Дрейк аккуратно опустил на землю бичема, который тут же неподвижно замер на одной ноге, нелепо балансируя, но все же удерживая равновесие. Затем, не сводя глаз с противника, начальник базы отцепил от пояса бутыль с газолином, убедился, что ветер по-прежнему дует в спину, дернул за нитку и бросил прямо перед собой. Бутылка разбилась, но ее содержимое опять не загорелось. Тогда он поднял дробовик Блдена и не целясь выстрелил. Горючее вспыхнуло. У второй бутылки он отбил горлышко, Поджег от растекающейся пылающей лужи и метнул налево. Ветер подхватил ее и швырнул прямо на извивающейся ветви одного из чудовищ. Часть газолина пролилась на руку Дрейка, и он вынужден был опустить ее в жидкую грязь, чтобы сбить пламя. Тыльная сторона ладони нестерпимо горела от ожога, но он не замечал боли. С третьей бутылкой он поступил так же, как со второй, только кинул ее направо, в сторону занявшего стратегическую позицию, одинокого монстра. Четвертую ему дала Нора. Он метнул ее вперед и протянул руку за следующей. Среди пронизанного дождем и бурей мрака один за другим вспыхнули несколько гигантских факелов. Борясь с охватившим их огнем, деревья монстры стали метаться, сталкивались, поджигая друг друга, Начинались скоротечные, бессмысленные схватки и снова разбегались, чтобы столкнуться с кем-то еще. Дрейк стоял, пригнувшись, подобное изготовившемуся к прыжку дикому зверю. Ноздри его раздувались, с губ срывались нечленораздельные звуки, удивительно напоминавшие низкое рычание. Сегодня он в полной мере отомстил чудовищам и имел все основания быть довольным собой. Возможно, одно из этих деревьев, оказавшихся близко к поселку, задушило и утащило несчастного Кейси. Другое, может быть, перехватило по дороге домой незадачливого охотника Томаса, сожрав и его самого, и мясо убитого котика вместе с рюкзаком. А третье забралось в четвертый ангар и учинило там разгром, заодно сожрав мертвое тело застрелившегося Брауна. Опасность миновала, деревья были слишком заняты собой, чтобы угрожать людям. Дрейк снова посадил Бичема на закорки и начал взбираться наверх. Хотя все монстры пылали и сражались с огнем и между собой, не стоило лишний раз испытывать судьбу, пробираясь около них. Поднявшись на вершину склона, он остановился передохнуть и увидел совсем близко, не далее, чем в четверти мили, скопление тусклых желтых огней, среди которых несколько выделялись своей белизной и яркостью. Это были бортовые огни потерпевшего аварию самолета. Холлистер с честью справился с заданием заправил горючим, запустил два двигателя из четырех, привел в действие бортовой генератор и включил посадочные огни в полмиллиона свечей каждый. Но оставшиеся до базы четверть мили надо было еще преодолеть. Дрейку и болдену трижды пришлось перегружать окончательно скисшего биолога, прежде чем они вступили, наконец, в пределы освещенного периметра. Территория поселка поразила вернувшихся своей пустотой и безмолвием. Никто их не встречал. В жилых бараках и административном корпусе не светилось ни одного окна. Только из-под плотно закрытой двери третьего ангара пробивалась узенькая желтая полоска. Нора решительно забарабанила в дверь ружейным прикладом. Изнутри послышались испуганные крики, преимущественно женские. Недоразумение разрешилось довольно быстро. Кто-то из мужчин открыл дверь, и усталые путешественники ввалились внутрь. Дюжины коптящих светильников явно не хватало, чтобы рассеять мрак внутри просторного помещения, и настроение собравшихся там людей вполне соответствовало уровню освещения. Но прямо перед входом протянулась широкая полоса солярки, а ножки кровати стояли в наполненных дизельным топливом консервных банках. Принятые меры предосторожности начисто исключали проникновение ползучих ядовитых тварей. Дрейк с облегчением сгрузил Бичема на ближайшую пустую койку, а сам рухнул на соседнюю. Признаться, ему до смерти надоело разыгрывать роль доброго самаритянина. Пускай теперь другие позаботятся о биологе. — Томблден расскажет все, что вас интересует, — объявил начальник базы, предупреждая неизбежные расспросы. Он не спал прошлой ночью, да и весь этот день провел на ногах. Внезапно на него горой навалился груз пережитого за последние сутки. Тело его онемело, мозг затуманился. Он еще успел сказать Норе, чтобы кто-нибудь занялся ногой Бичема, потом куда-то провалился. Холлистер стянул с него сапоги, штаны, мокрую куртку и заботливо накрыл одеялом. Дрейк проспал более 12 часов к ряду. Когда он пробудился, шторм уже начал стихать. Биолог проснулся несколько раньше и успел проинформировать островитян о сделанных прошлой ночью невероятных открытиях. Он поведал разинувшим рты слушателям, что монстрами-убийцами были те самые безобидные антарктические деревья, которые они сами с такой заботой высаживали около термальной зоны. Что численность чудовищ на острове точно совпадала с количеством саженцев, что маленькие монстрики, доставившие персоналу базы столько хлопот, вовсе не насекомые, а созревшие почки взрослых особей, в основном тех, что хранились в запакованном тюке в четвертом ангаре. По распоряжению бича матюк окружили широкой дорожкой из амина триазола. На складе обнаружился еще один эффективный гербицид и ученый собирался удвоить количество ловушек, как только позволит погода. Но самым главным итогом этой памятной ночи стала удивительная перемена в настроении самих обитателей Гоу-Айленда. Грозящий им враг по-прежнему оставался силен и смертельно опасен. Но теперь они знали, кто он, и поэтому перестали его бояться. Специально к пробуждению Дрейка Кок приготовил роскошный ужин, Который Нора принесла ему прямо в постель. «Приятного аппетита, шеф», — сказала она и, оглянувшись, понизила голос до шепота. «Как ты считаешь, дорогой, теперь, когда все в порядке и никто больше не боится, нам так уж обязательно соблюдать осторожность на людях». «Мы пройдемся с тобой по поселку», — подумав немного, пообещал Дрейк. «И я даже готов подержать тебя за руку. Только недолго, секунды две для начала». Но последней части своего обещания он так и не выполнил. Как бы то ни было, Дрейк оставался начальником маленькой колонии, и никто пока не снимал с него ответственности за благоустроенность и моральный дух островитян. Он по-прежнему должен был находить персональный подход к каждому для похвалы и поощрения, даже для сполдинга, потому что именно он придумал и притворил в жизнь те меры безопасности, которые так приятно удивили Дрейка прошлой ночью когда они вчетвером без сил валились в ангар, переоборудованный в спальный корпус под руководством того же сполдинга. И каждого начальник базы должен был внимательно и терпеливо выслушать, ободрить, утешить, если нужно, или мягко покритиковать, если человек того заслуживал. И опять не обошлось без вездесущего зав базой, который один отнял у него больше часа взахлеб делясь своими наполеоновскими планами уничтожения уцелевшей банды деревьев-убийц. Потом еще нужно было решить, как и чем обрабатывать пустующее помещение, чтобы выкурить оттуда всех мелких монстриков. Холлистер и его помощники вообще заслуживали особой похвалы. И помимо ответственности за людей, Дрейк отвечал и за бесперебойное функционирование базы, и за массу других вещей, вплоть до таких мелочей, Как меню завтрака или обеда в столовой. При такой безумной нагрузке на личную жизнь, к сожалению, времени и сил у него практически не оставалось. К рассвету следующего дня буря окончательно утихла, а еще через 4 часа на горизонте показался самолет. Его появление было встречено восторженными криками островитян. Главный электрик раскатал на земле два полотнища буквой Т, означающих, что посадка разрешается. Крылатая машина сделала круг над островом и стала снижаться, заходя на посадочную полосу. Колеса ее коснулись бетонных плит, самолет слегка подпрыгнул пару раз, выровнялся и покатил по дорожке. Дальше начались сплошные неприятности. На борту была довольно многочисленная группа чиновников различного ранга. Они не очень-то рассчитывали приземлиться, но если посадить самолет все же удастся, Им были даны строгие, подробные и совершенно однозначные инструкции. Не прошло и нескольких минут после посадки, как была смонтирована и установлена аварийная радиостанция, которая вышла на связь с бухтой Гиссала. Затем члены комиссии взяли в оборот персонал базы. Беседы проводились с каждым в индивидуальном порядке и весьма напоминали допрос. Ревизоры вели себя вежливо, сдержанно и даже отзывчиво но настроены были скептически. Бичем пустился в пространные рассуждения по поводу уникальных биологических объектов, из-за которых были отправлены на Большую Землю радиограммы абсолютно фантастического содержания. Его внимательно выслушали. После чего убедительно попросили не волноваться, сказали, что безусловно верят каждому его слову, но выразили желание увидеть хотя бы одно из тех странных существ, которых с таким увлечением описывал досточтимый ученый. Биолог повел их в четвертый ангар. Тюк с антарктическими деревьями покоился на цементном полу рядом со входом. Его окружала широкая дорожка из мелкозернистого белого порошка. Но Сполдинг еще вечером позаботился собрать и сжечь всех убитых гербицидом маленьких зеленых монстриков. Он вообще проявил себя большим укуратистом, и не поленился уничтожить остальные ловушки на территории поселка. Свои действия он аргументировал печальной участью постигшей главного электрика, пальцы которого пострадали от соприкосновения с ядовитыми шипами. В ложбине, где Дрейки и его спутники столкнулись с деревьями-людоедами, кроме нескольких кучек мокрой золы, ничего обнаружить не удалось. С полдюжины живых миниатюрных монстров были уничтожены биологом в процессе опытов, по воздействию на них яда химикатов. Их трупики забрал из лаборатории все тот же нюгомонный сполдинг и бросил в огонь вместе с остальными. Таким образом, помимо довольно бессвязных показаний обитателей Гоу-Айленда, высокой комиссии не было предъявлено ни одного материального доказательства в подтверждении всей этой невероятной истории. Чиновники, однако, оставались предельно любезными и с подчеркнутым вниманием выслушивали всех и каждого. Уже не веря, правда, ни единому их слову. Население острова, хотя и сократилось на две человеческих единицы, все-таки составляло внушительную цифру в 18 душ. Сменить их всех сразу было немыслимо. Нельзя лишиться нормального функционирования перевалочной базы на острове. Да и посадить в самолет такое количество потенциальных психов никто бы не рискнул. Поэтому радикальные меры было решено сейчас не применять отложить до подхода эсминца. Аварийная радиостанция работала бесперебойно. Большим шишкам на самом верху было незамедлительно доложено о проведенном расследовании и сделанных выводах. Шишки ненадолго задумались и разродились мудрым указанием об эвакуации персонала кораблем ВМС, численности экипажа которого хватит, если понадобится на обуздание целой роты буйно помешанных. А вот начальника поголовно свихнувшейся колонии следует незамедлительно посадить в самолет и отправить на север, дабы тот лично предстал при дочи самого главного руководства, которое бдит, не смыкая глаз, с подробным и, по возможности, вразумительным докладом. Было полезно, чтобы заодно он прошел курс лечения и психической реабилитации. Наверху считали, что овладевший Дрейком психоз в виде навязчивой идеи приобрел устойчивую форму, поэтому его клинический случай может быть успешно использован для лечения других островитян, заболевших в более легкой форме. Поскольку Нора Холл получила назначение на базу позже всех, провела на острове меньше срок, и, соответственно, повальным сумасшествием была затронута слабее прочих, ее также предписывалось отправить тем же самолетом. Психиатры получат возможность сравнить экстремальные проявления болезни Вслух об этом не говорилось, но подразумевалось, что вспышка психического расстройства среди персонала станции на Гоу-Айленде сможет не только дать обширный материал для изучения эффекта массовой галлюцинации, но и продвинет развитие психиатрической науки в целом. Сполдинга ничего еще не знавшего о принятых насчет Дрейка и Норы решениях, выслушали наряду с другими служащими базы и подвергли той же процедуре. Когда до него дошло, что ему просто не верят и слушают только из вежливости, он пришел в ярость и в бешенстве такого наговорил членам комиссии, что те всерьез подумывали надеть на него смирительную рубашку. Но применять к нему крайние меры все же не решились. И в целях трудотерапии поставили надзирать за погрузкой хранящихся на четвертом складе научных материалов, снятых с потерпевшего аварию транспортника. Четырех пингвинов решили пока не беспокоить. Но ящики с научными отчетами и коробки с отснятыми фотоматериалами планировали забрать сразу. А также нетронутый третий тюк с биологическими образцами из района Горячих озер. Сполдинг лично проследил за тем, как его грузили на тачку и везли к машине. Он не поленился даже забраться в грузовой отсек и убедиться в том, что деревья лежат именно там, где, как он надеялся, они и будут лежать. «Зря вы не верите нашим рассказам об этих деревьях, сэр!» — заметил он с иронией наблюдавшему чиновнику. «Как бы вам потом не столкнуться с неприятным сюрпризом? Вы уверены, что их вообще стоит забирать? Может, оковать их на всякий случай стальными цепями?» «Ну что вы, дорогой мистер Сполдинг!» — снисходительно улыбнулся чиновник. «Это уже слишком. Но вы не волнуйтесь, образцы попадут к нашим лучшим экспертам». И если ваши э, высказывания об их необыкновенных свойствах подтвердятся хотя бы отчасти, произойдет сенсация мирового масштаба. Да что я говорю. Деревья из Антарктиды уже сами по себе сенсация. Вы со мной согласны? Это просто потрясающе. Холлистер заправлял баки горючим. Молоденький борт-инженер ходил за ним тенью и следил за каждым движением. Холлистер презрительно фыркнул. Но смолчал. Затем двое младших механиков, следуя инструкции, тщательно проверили двигатели и осмотрели кабину пилота, салон и шасси. Борт-инженер следовал за ними по пятам, лишь убедившись, что никто из них не подсыпал чего-нибудь в горючее и не подложил бомбу под кресло пилота, он присоединился к уже занявшим свои места двум другим членам экипажа. Взревели запущенные двигатели, Дрогнули и начали вращаться винты. Прогрев моторы, командир корабля убавил обороты и перевел их на холостой ход. Дрейк и Нора поднялись на борт. Пилот включил полную мощность, самолет тихонько тронулся с места и покатил по бетонным плитам в дальний конец взлетной полосы. Там он неуклюже развернулся и отъехал назад, набирая скорость. Снова взревели моторы, работая на форсированном режиме и тяжелая машина рванулась вперед. Спустя несколько секунд самолет был уже в воздухе. Над береговыми утесами он слегка провалился в воздушную яму, но тут же выправился и круто набрал высоту. Потом развернулся над океаном и взял курс на север. Провожая взглядом удаляющуюся и быстро уменьшающуюся в размерах машину, Сполдинг от души веселился. Он мысленно представил, как очень скоро вытянутся физиономии у тех скептиков, которые позволили себе усомниться в его словах, и какими дураками они будут выглядеть. Картинка получилась весьма забавной и поучительной. Думая об этом, Сполдинг почти физически ощущал, как проливается целительный бальзам на его душу, смывая с нее воспоминания об оскорблениях и унижениях, которым посмели подвергнуть его эти тупоголовые ублюдки. Он в последний раз хмыкнул, презрительно сплюнул, развернулся и зашагал прочь. Дрейк обнаружил в салоне два импровизированных сиденья. Он усадил нору и сам сел с ней рядом. Из кабины вышел второй пилот и посмотрел на пассажиров с той же добродушной снисходительностью, с какой выслушивали их часом раньше все знайки из комиссии. «Рад приветствовать вас на борту», — сказал он, широко улыбаясь. «Прошу прощения за отсутствие иллюминаторов. К сожалению, у нас не лайнер, а всего лишь работяга-грузовик. «Но свет можете включить». Пилот протянул руку и щелкнул выключателем. Загорелась маленькая тусклая лампочка. «Для чтения слабовато, так что рекомендую лучше расслабиться. Лететь нам долго, успеете выспаться. А если вам не по себе или боитесь чего-то, у нас тут припасено кое-что для слабонервных». «Благодарю вас. С нами все в порядке». «Холодно», — ответил Дрейк. Летчик ещё раз одарил их белозубой улыбкой, пожал плечами и вернулся в кабину. Дверь рубки некоторое время оставалась открытой, потом вдруг захлопнулась. «Слава богу, наконец-то мы одни!» – с облегчением сказал Дрейк. «Вот только почему я не испытываю энтузиазма по этому поводу, ты мне не скажешь?» Он положил на колени небольшой чемоданчик со своими личными вещами и открыл оба замка. Затем снова заговорил, не дождавшись ответа. «Знаешь, дорогая, когда Бичем читал нам лекцию о происхождении деревьев-монстров, я подумал, что же их все-таки заставило выйти из спячки и перейти к активным действиям в грузовом отсеке того самолета. Позже мы с ним обсудили это еще раз, и он выдвинул парочку любопытных и вполне правдоподобных версий. Помнишь, как три дерева выгнали нас из распадка?» «Им не мы были нужны, а укромное местечко, чтобы спрятаться от бури». Бичим считает, что во время шторма деревья либо укрываются где-нибудь от ветра, либо цепляются корнями и ветками за что-то устойчивое, которое ветром не унесет. Дальше он предположил, что шум моторов вызвал у монстров ассоциацию с бурей. Это заставило их пробудиться, хотя в салоне было достаточно света. Я спросил, почему они не заявили о себе раньше, когда их везли вертолетом. Там ведь от винта еще больше шума. Ну и на этот вопрос у него был ответ. Выкапывали их днем, а в бухту Гиссела доставили уже упакованными, причем тащили под нищем машин на тросах. Вот и получилось, что бушевать они начали только по пути к Гоу-Айленду. Дрейк открыл, наконец, крышку чемоданчика, порылся в сложенных вещах, И извлёк пару алюминиевых цилиндров. Один он оставил у себя, второй протянул норе. «Вытягиваешь руку вперёд, а другой дёргаешь за шнурок», — объяснил он. «Должно сработать, я думаю. Только осторожно, концы не перепутай». Я их со склада позаимствовал. Там несколько ящиков пылятся. Это на тот случай, если вдруг кого на льди не унесёт. До сих пор, правда, цилиндры никто не заказывал. Девушка в отчаянии всплеснула руками. «Господи! Да когда же это кончится? Неужели мы даже сейчас должны кого-то бояться?» «Обязательно должны», — подтвердил Дрейк. До тех пор, по крайней мере, пока оставшиеся на острове так называемые «эксперты» не столкнутся вплотную с тем же, с чем уже столкнулись мы, и не пересмотрят свое мнение о проблеме. Он снова запустил руку в чемодан, и положил на колени девушке фонарик. Грузовой отсек наполнял ровный гул моторов. Дрейки Нора сидели неподвижно в тусклом свете единственной слабенькой лампочки, едва рассеивающей мрак в просторном помещении багажного отделения. Длина его составляла 60 футов, и груз, принятый на борт на Гоу-Айленде, едва просматривался с того места, где находились двое пассажиров. Корпус транспортника обладал повышенным запасом прочности, но не был достаточно звукоизолирован, в отличие от пассажирского лайнера. Четыре мощных двигателя ревели так громко, что приходилось кричать, чтобы быть услышанным. «Ты действительно считаешь, что они могут вырваться на свободу?» — нерешительно спросила Нора, метнув взгляд в дальний угол отсека. «Нет-нет, что ты!» — отмахнулся Дрейк вовсе не испытывая уверенности, прозвучавшей в его голосе. «Они же запакованы и крепко связаны, так что беспокоиться не о чем. А если все же проснутся и начнут дергаться, мы всегда можем рассчитывать на помощь бравых полярных летчиков. Не уверен, что эти достойные джентльмены непременно придут в восторг, но хотя бы сообщат, куда следует. Лично мне уже осточертело доказывать всяким придуркам, что эти твари смертельно опасны». Девушка протянула руку и нашла его ладонь. Размеренный гул моторов производил гипнотическое действие. Вскоре пассажиров потянуло ко сну. А тяжелый транспортный самолет продолжал полеты над пустынным океаном, изредка проваливаясь в воздушные ямы или взмывая вверх при столкновении с мощными восходящими потоками. Из глубины грузового отсека донесся резкий хлесткий звук, как будто лопнул натянутый трос. Нора встрепенулась, освободила руку и нажала кнопку фонаря. Узкий луч света вырвался из темноты, слепо шарющую по воздуху, извивающуюся ветвь антарктического дерева убийцы. Снова тот же лопающийся звук. Дрейк схватил второй фонарь. Беги в кабину и зови экипаж. Приказал он. Пускай полюбуются, а я пока постараюсь удержать их светом на расстоянии, если получится. Хмуро добавил он. Нора дернула за ручку, ведущей в рубку металлической дверцы. Она не поддавалась. Дыхание девушки участилось, стало прерывистым. Она принялась стучать по двери кулаками, потом закричала. Текли секунды. Наконец дверь распахнулась, и в проеме показалась недоумевающая физиономия борт-инженера. Сюда скорее! истерически крикнула она. Они освободились! Деревья освободились! Они сейчас все вылезут! Хорошо, мис, хорошо! понимающе закивал борт-инженер. Вы только не волнуйтесь. Вот мы вам сейчас в микстурке накапаем граммов 50. Прекратите поясничать! В бешенстве заорал Дрейк. Быстро отведите девушку в кабину и позовите первого пилота. Но борт-инженер продолжал преграждать путь Нори и не спешил выполнять приказания ее спутника, справедливо полагая, что кабина пилота во время полета. Не самое подходящее место для свихнувшейся дамочки. «Послушайте, мисс», — начал он миролюбивым тоном, — «мы в курсе проблем жителей острова, но нам приказано не обращать внимания на ваши выходки. Все, что нам дозволено, это дать вам лекарства, если возникнут осложнения. А хотите, угощу Бренди? У меня как раз бутылочка зава. Дрейк протянул руку поверх плеча норы и мощным рывком выдернул разглагольствующего авиатора из дверного проема. Тот приземлился на жесткую металлическую палубу багажного отсека и болезненно ойкнул. Эй, Мак! Страдальческим голосом позвал борт-инженер, держась за ушибленное место. Выгляни на минутку! Тут у нас пассажиры взбесились! Надо бы им! Дрейк направил луч фонаря в дальний угол. Борт-инженеру хватило одного взгляда. Он испустил отчаянный вопль и, не переставая орать, очень быстро пополз на четвереньках в радиурубку. На смену ему появился второй пилот, угрюмый здоровяк, настроенный очень решительно и сжимающий в правой руке тяжелую железяку. Дрейк вздохнул и снова посветил в дальний конец грузового отсека. Плотная парусина тюка была разорвана в нескольких местах. Из прорех высовывались длинные гибкие щупальца, напоминающие клубок разъяренных змей. Они бессмысленно хватали воздух, цеплялись за стенки, скребли по палубе. Покрытые темным мехом корни, пытались укорениться на лишенной почвы металлической поверхности. Одно дерево успело уже выбраться наружу, пьяно пошатываясь. Оно медленно стало пробираться в головную часть салона. Второй пилот смертельно побледнел. Челюсть у него отвисла. Из разинутого рта вырывались какие-то булькающие, нечленораздельные звуки. — Что там, черт побери, творится? — послышался рассерженный голос командира корабля. «Мак, я тебя спрашиваю!» Что-то изменилось в режиме работы двигателей. Включился автопилот. А через несколько секунд на пороге рубки показался сам командир корабля. Но к моменту его появления вся хвостовая часть оказалась оккупированной деревьями-монстрами. Они бестолково толкались, тыкались по углам, но с каждым мгновением отвоевывали для себя все больше жизненного пространства. Командир корабля резко развернулся и ринулся в кабину, но тут же вернулся, сжимая в руке армейский кольт 45-го калибра. Единственное оружие, предусмотренное на борту воздушного транспортного судна полярной авиации. Черты лица его исказились в зверской гримасе. Он поднял оружие и выстрелил. Пуля глухо ударила в ствол одного из чудовищ, но тот даже не пошатнулся. В глазах летчика появилось затравленное выражение уличного забияки, необдуманно бросившего вызов чемпиону мира по боксу. Деревья тем временем распутали сплетенные корни и начали решительно продвигаться в сторону людей. Пилот снова поднял оружие дрожащей рукой и не отрывал пальца от спускового крючка, пока не расстрелял весь барабан. Никакого видимого эффекта это не произвело. Командир корабля сник, потом повернулся и исчез за дверью кабины. Вскоре до пассажиров донёсся его срывающийся от истерики голос. «Вызываю, Гоу-Айленд! Вызываю, Гоу-Айленд! В самолёте полно чудовищ! В грузовом отсеке появились какие-то кошмарные твари, похожие на гигантских пауков! Что делать? Что мне делать?» Нора прижалась к Дрейку. Тело её било дрожь, зубы стучали. «Сейчас мы вас угостим», — пробормотал тот, сжимая в левой руке алюминиевый цилиндрик. «Получите подарочек, сволочи!» Он резко дернул правой рукой за шнурок, и в то же мгновение все в отсеке озарилось ослепительным сиянием яркостью в миллионы свечей. Это была ракета-парашют. Но Дрейк, крепко сжимая цилиндрик, заблокировал пружину, благодаря которой светящийся шар сначала выбрасывался высоко в воздух, а потом медленно опускался вниз на маленьком парашютике. Чудовища замерли. Гул моторов, так похожий на рев полярного шторма, стимулировал их активность. Но рефлекс на яркий свет оказался сильнее. Держа пылающий факел левой рукой и стараясь не смотреть на пламя, чтобы не ослепнуть, правой, Дрейк нашарил рычаг, открывающий створки грузового люка, и потянул на себя. Люк с грохотом раскрылся, и в открытый проем ворвался невыносимо усилившийся шум от работающих двигателей. Зато двое застигнутых врасплох монстров полетели вниз и исчезли в бездонной водяной пучине. Дрейк с мрачным удовлетворением кивнул и передал факел норе. «Подержи пока», — буркнул он. «Как начнет гаснуть, зажигай второй, а первый сразу выбрасывай в люк, не то можешь обжечься». Потом он решительно направился в хвост и одного за другим вышвырнул в океан неподвижно застывшие деревья тщательно избегая при этом касаться их ветвей, на которых еще могли уцелеть почки-монстрики. Как только он сбросил в люк последнее чудовище, цилиндрик в руке норы начал трещать и разбрасывать искры, предупреждая о скором издыхании. Дрейк подошел к девушке, осторожно разжал крепко стиснутые пальцы и отправился, сослуживший службу приборов вслед за теми, кого он помог одолеть. Потом снова взялся за рычаг и закрыл створки люка. Шум внутри салона значительно уменьшился, и они услышали доносящиеся из кабины истерические вопли в микрофон командира экипажа. Самолет внезапно накренился, лег на крыло и заложил крутой вираж. Нетрудно было догадаться, что обезумевший от ужаса пилот развернулся на 180 градусов и лег на обратный курс. Столь же несложно было сообразить, что он получил с земли соответствующие инструкции. И снова не обошлось без сполдинга. Выждав часа полтора после вылета самолета, он нанес визит чиновнику, временно исполняющему обязанности администратора. И невинно глядя тому в глаза, предупредил, что при посадке в Валь-Параиса следует соблюдать особую осторожность в обращении с антарктическими деревьями. Ведь к тому моменту они наверняка выберутся из тюка и не откажутся от агрессивных действий. При этом Сполдинг упорно настаивал, чтобы сообщенная им информация была немедленно радирована экипажу. Сначала его подняли насмех, но когда с борта транспортника начали поступать панические сообщения о паукообразных чудовищах, бредовые заявления завскладом наконец-то стали воспринимать всерьез. Сполдинг страшно гордился собой и втайне злорадствовал над оконфузившимися начальниками со стороны. Он по-прежнему не ведал о том, что Нора и Дрейк тоже находятся на борту самолета и в эти минуты подвергаются смертельной опасности. Узнал он об этом значительно позже, после того, как вернувшийся с пути самолет приблизился к острову и стал кружить над ним. Радисту микрофона сорвал голос, стараясь заставить пилота взбесившейся машины выпустить шасси. К счастью, на этот раз в кабине было трое членов экипажа. Все они были страшно напуганы. Почти ничего не соображали, но у кого-то все же хватило смекалки и присутствия духа нажать на соответствующую кнопку при заходе на посадку. После этого борт-инженер и второй пилот впали в прострацию и страстно мечтали только об одном поскорее покинуть этот самолет и никогда больше к нему не приближаться. Командир корабля общался с монстрами несколько дольше своих коллег, поэтому нанесенный его психике ущерб был существенно сильнее. Он посадил машину чисто автоматически, словно сомнамбула. Также автоматически сбросил газ и заглушил двигатели. Затем нагнулся и пошарил рукой под креслом. В руке он держал револьвер, оказавшийся абсолютно неэффективным против оживших деревьев. За время обратного полета первый пилот проанализировал и оценил все, чему стал свидетелем. «Деревья не ходят. Это невозможно. На свете не существует подобных тварей». Разве что в кошмарном сне привидется. Он не спал и все-таки их видел. Они абсолютно несовместимы с реальностью. Но он все равно был уверен, что видел их. Значит, он сошел с ума. Пилот без колебаний приставил дуло револьвера к виску и нажал на спусковой крючок. Дрейк в этот момент открыл дверцу и вошел в кабину. Сухо щелкнул, ударивший по пустому гнезду расстрелянного барабана баек. А потом в пилотской кабине и рубке стало вдруг очень тесно от набежавших невесть откуда людей. Они бережно подхватили под руки и вывели из машины командира и членов экипажа, слегка спятивших во время полета. Прежде чем поставить ножку на верхнюю ступеньку трапа и вновь спуститься на бесплодную каменистую почву Гоу-Айленда, Нора оглянулась на Дрейка и сказала... Если бы кто знал, как мне надоело разыгрывать эту дурацкую комедию и изображать из себя преданную шефу-секретаршу. Но придется, наверное, еще немного потерпеть. Она лукаво улыбнулась и добавила. «Знаешь, я решила все-таки выйти за тебя замуж». Дрейк посмотрел в иллюминатор и поморщился. «Спасибо, моя радость», — сказал он. «Я тоже решил, что непременно на тебе женюсь». «Значит, мы с тобой квиты». «Послушай, я вот что думаю. Этот чертов эсминец прибудет на остров завтра или послезавтра. Нас всех, вероятно, отправят на нем в Эль-Параиса. а на базе останется заправлять доблестная морская пехота. Полагаю, у тех парней мозги не набекрень, как кое-у-кого в нашем департаменте. Они быстренько сообразят, что к чему, и отлично развлекутся, гоняясь по болотам и кочкам за уцелевшими монстрами. Она с тобой, моя дорогая». Загрузят на корабль и отправят в плавание. Говорят, заметил он, мечтательно жмурясь, что морское свадебное путешествие самое романтическое. Однолунная дорожка в океане чего стоит. Нора от души расхохоталась. Глядя на нее, Дрейк тоже не смог удержаться от смеха. Потом она спустилась по трапу и ступила на грешную землю. Он последовал за ней.